Брачный союз должен быть заключен мужчиной и женщиной через достижение ими того наивысшего состояния, о котором поведала Анастасия. Она не только рассказала о нем, но и показала способы его достижения. Это новая культура взаимоотношений мужчины и женщины. Вы что же, Александр Сергеевич, предлагаете вступать молодым людям в интимную связь друг с другом до официального заключения брака? Большинство людей именно так и поступают, только мы открыто говорить об этом стыдимся. Но я предлагаю не заниматься сексом ради секса ни до, ни после регистрации брачного союза. Мы считаемся свободным обществом, мы имеем возможность свободно заниматься развратом, и мы им занимаемся. Разврат стал индустрией иное множество всевозможной порнопродукции, проституция, резиновые женщины и секс-шопов. Тому подтверждение. На фоне этой вакханалии, свидетельствующей о полной беспомощности современной науки, понять природу и предназначение механизмов, скрепляющих союз двоих, словно озарение, появилось открытие. Мне, как психологу, стало понятна грандиозность открытого Анастасии. Она показала новую культуру взаимоотношений мужчины и женщины. Основная роль в них отводится женщине. Анастасия сумела и вас подвести к пониманию этой культуры. Она сумела это сделать, используя, возможно, интуитивно знания какой-то древней цивилизации. Но мы, точнее, мой коллега, Он на практике доказал, доказал, что и мужчина может. Он сексопатолог. Мы вместе с ним анализировали высказывания Анастасии. Это он первый сказал о новой, неизведанной нам культуре взаимоотношений. А больше всего его потрясло высказывание Анастасии. А «Вы должны его помнить. Она сказала... Какой человек захочет появиться на свет вследствие лишь плотских утех? Каждый хотел бы быть сотворенным в великом порыве любви, стремлении именно к сотворению, а не являться на свет как следствие плотских утех. Но наши дети появились на свет именно как следствие плотского удовольствия. Мы с женой хотели ребенка, сексом занимались. Я даже не знаю, в какой из дней зачала моя жена». Более конкретно стали думать о ребенке, когда она забеременела. Но Анастасия говорит, что нужно определенное состояние и стремление именно в момент предшествующей интимной близости. В общем, мой коллега, вероятно, понял из ее высказывания больше, чем я. Или почувствовал больше. Он захотел испытать это состояние. Захотел, чтобы у них родился ребенок, сын. Моему коллеге уже за 40, жена младше его на два года. У них двое детей. Сексом они, как он сам признался, в последние годы редко занимались. Но он завел разговор с женой о ребенке. Она сначала очень удивилась его желанию, говорила, что рожать ей уже поздно, но отношение к мужу изменило в лучшую сторону. Он дал почитать ей книгу с высказываниями Анастасии. И женщина уже сама... Стало заводить разговор, нет, не о своем желании иметь ребенка, а о том, насколько верно сказанное в книге. Однажды ночью мой коллега стал ласкать свою жену, думая при этом не о сексе, а о своем будущем сыне. Он, вероятно, смог это сделать так, как делали вы. Разница лишь в том, что вас к этому состоянию подвела Анастасия, а он достиг его сам. Случайно это произошло или нет, трудно сказать. Но он смог достичь, по всей вероятности, именно такого же состояния. Его жена ответила ему такими же ласками. Люди они не молодые, конечно же, не испытывали такого сильного сексуального влечения, как в молодости. Мысли о будущем ребёнке, вероятно, вообще-то двинули на задний план. Мысли о технике секса. в итоге В итоге... Произошло нечто. Ни мой коллега, ни его жена не могли вспомнить подробности интимной близости. Как и вы, они их не помнят. Но, как и вы, они говорят о незабываемых, прекрасных ощущениях поутру. Мой коллега говорит, что за всю свою жизнь, ни от близости со своей женой, ни от близости с другими женщинами, а их у него было немало,